Во дела. Вовка уже добрых пять минут рассматривал записку. Мы сидели в машине, держали военный совет. То есть, это Козырев считал, что держит военный совет, а я давно для себя все решила. Что будем делать? Он сунул записку обратно в карман и посмотрел на меня выжидающе. Давай-ка прошвырнемся по магазинам. Я достала из козыревской пачки сигарету, прикурила. Давно пора было прикупить новое барахлишкой и провести этому телу, — я похлопала себя по коленкам, — тюнинг. Какой тюнинг, Ева? Вовка смотрел на меня со смесью недоумения и неверия. Ты понимаешь, что здесь написано? Он снова достал Сабуринскую бумажку и помахал ею перед моим носом. «Понимаю». Я выпустила тонкую струйку дыма. Здесь написаны фамилия и координаты мальчишки, которого прежняя Ева считала своим сыном. Заметь, слово «прежнее» — ключевое. Лично я не имею к данной истории никакого отношения. Ева — это же ребенок. Вовка, выхватив из моих рук сигарету, глубоко затянулся. Ребенок. Признаюсь, разговор начал меня раздражать. Но не мой. Или ты предлагаешь, чтобы я взвалила на свои плечи заботу обо всех сирых и убогих в нашем городе? Это не твои плечи. Впервые в жизни я видела Вовку Козырева таким. В рыжих глазах больше не плясали золотые искры, зрачки потемнели, а взгляд сделался непроницаемым. Теперь мои возразила я исключительно из чувства противоречия. «Случилось то, что случилось. В этом нет моей вины». «Нет?» Он подался вперед, поймал меня за ворот куртки, притянул к себе. «Тогда скажи на милость, кто присвоил себе ту злосчастную цепочку. Ты виновата, Ева». «Да», я высвободилась из козыревских лап и брезгливо смахнула просыпавшийся мне на куртку пепел. «Только в этом и виновата, Вовочка. Все остальное, ты уж извини, произошло без моего участия. Аварию я сама себе не организовывала, и в кому впала отнюдь недобровольно. А то, что оказалось посильнее да пошустрее той, другой, так кто ж виноват? Каждый выживает, как умеет. Да, если хочешь знать, я пыталась ей помочь, хотела оплатить ее пребывание в клинике. Не вышло». «Мой бывший в этом вопросе проявил невиданное благородство, урегулировав все формальности на много месяцев вперед. «Твой бывший?» Вовкины зрачки сделались широкими, как у наркомана. «Да, у меня был любовник». Признаться в такой мелочи оказалось неожиданно тяжело. Пришлось сделать над собой усилие и даже нацепить на лицо равнодушно-скептическую ухмылку. В конце концов, кто мне, Вовка Козырев? Подумаешь, друг детства. Он не выдержал моей контратаки, отвел взгляд. Спросил уже совсем другим, каким-то уставшим голосом. «Так ты не собираешься ничего предпринимать?» «Почему же?» «Я собираюсь прошевырнуться по магазинам, а потом заглянуть в салон красоты и сделать этому телу невиданный подарок. Есть возражения?» Последний вопрос был скорее риторическим. Я знала, что возражение от Вовки не последует. Мне с детства удавалось подбить его на любую авантюру. Он смотрел на меня долго-долго, так, словно видел впервые в жизни, а потом произнес такое, от чего мои закаленные в горнилах семейных и уличных боев нервы неожиданно сдали. — Какой же ты стала сукой, — сказал друг детства Вовка Козырев. И отвернулся. Вот так. «Я никому не делаю ничего плохого. Я всего лишь пытаюсь выживать. И по этой причине он смеет называть меня сукой. Хорошо ему быть чистеньким и порядочным. У него с детства имелось все то, о чем я могла только мечтать. Нормальная семья, любящие родители, каникулы на Черном море. У него даже собака была» а у меня была собачья жизнь, наверное, поэтому я стала сукой». Дверца открылась неожиданно легко. Мне не пришлось прикладывать никаких усилий. «Ты уволен, любезный», — сказала я, не глядя в его сторону. «Машину отгони в гараж». Это было глупо, по-детски. Настоящая сука не вышла бы из своей машины. Настоящая сука выгнала бы водилу но в тот момент я не могла мыслить логически. Мне просто хотелось оказаться как можно дальше от своего бывшего друга детства Вовки Козырева. А он не окликнул. Я прислушивалась, ждала, что позовет. Не позвал. Дверца зло хлопнула, и рванувший с места Мерседес окатил меня водой из лужи. Полчаса я провела в сквере, сидя на скамейке и рыдая в голос, как последняя идиотка а потом решила, что с меня довольна и пора выпустить пар. Пар я выпускала, слоняясь по бутикам и доводя до белого коленя продавцов. Оказывается, в моей нынешней шкуре совершать шопинг не очень удобно, потому что консультанты, глупые девчонки с безупречными манерами, безупречным макияжем, безупречным маникюром и педикюром не жалуют таких вот небезупречных, простоватых, и тюнингованных. Пришлось отстаивать свое право на место под солнцем. Сначала я просто бродила между рядами с модными шмотками, разглядывала их, даже руками ничего не трогала. Пока не трогала, меня особо не беспокоили, только следили издалека. Но стоило лишь пожелать что-нибудь примерить... Девочки-консультанты кривили идеальные губы в презрительных улыбках и идеальными своими голосами обращали мое внимание на ценники. А я из природного упрямства стремилась непременно примерить понравившуюся шмотку. Дело заканчивалось тем, что в зал вызывался администратор, которому я с видом оскорбленной королевы демонстрировала пачку обналиченных в ближайшем банке долларов. И с таким же точно видом требовала сатисфакции и жалобную книгу. Девочки-консультанты получали, нагоняя от начальства, я понравившуюся вещь и приличную скидку в качестве отступного. Развлечение это наскучило мне ближе к вечеру. Даже не то, чтобы наскучило, просто от бесчисленных пакетов, коробок и коробочек у меня отрывались руки». Пришло время возвращаться в родные пенаты. На такси, между прочим, потому как со всем этим богатством в общественный транспорт мне было не впихнуться. Да бог с ним с такси, снаряд в одну воронку дважды не падает, Прорвемся. Я прорвалась. Домчалась до дома с ветерком. Выволокла из багажника такси свое барахлишко и на полусогнутых от усталости ногах поползла к парадному входу. На сей раз на пороге меня никто не ждал, и даже не нашлось того, кто помог бы донести сумки до комнаты. Но оно и к лучшему. Не нужен мне сейчас никто, сама справлюсь. Окно оказалось вымыто. На раме не осталось ни следа от недавней паутины. Это радовало, хотя надежды на то, что подобное больше не повторится, у меня не было. Я сгрузила пакеты на пол, сама, не раздеваясь, повалилась на кровать. Оказывается, выпуская пар, я очень устала, и головная боль, приглушенная шопингом, снова вернулась. Ну ничего, теперь в моей свежеприобретенной сумочке от кутюр лежит новомодное обезболивающее, которое, если верить рекламе, убивает любую боль. Вот сейчас отдохну, И начну убивать.